«Здесь келья гроб, дверью хлоп» — тюремная прибаутка. Любят у нас на Руси государи распоряжаться судьбой и животом своих подданных. Свято почитается эта традиция, и новых преемников не страшит народная молва. Ведь на что почитаем Петр I, А и тот удавил единственного сына, не мешая, мол, мне властвовать». Ну, конечно, есть еще Бог, но и Он закрывает глаза на тайные деяния. Иначе почему одни лишь раскольники почитают Петра за Антихриста? Почему православная наша церковь не прокляла его? Пройдет время, и потомки рассудят две русские церкви. Потомки раскроют дневник майора от ворот Петропавской крепости и прочтут его летописный рассказ Привезен в крепость Его Величество Царевич Алексей Петрович и посажен в Равелин. Спустя три дня приехали в крепость в начале десятого часа поутру, Его Величество Царь, Его Светлость Князь Меншиков, с ними еще десять особ. Все пошли в Равелин, и был малый застенок. Уехали в полдень. Через три дня после того опять прибыли в крепость царь, князь Меньшиков, и те же десять особ пошли прямо в Равелин. И был также малый застенок. Уехали в полдень. Через три же дня опять приехали в крепость его величество царь, его светлость князь Меньшиков, прежние десять и других еще немало особ пошли в Равелин и был большой застенок. Уехали гораздо за полдень. 6 шесть часов пополудни того же дня царевич Алексей Петрович предал дух Богу. На другой день с раннего утра до позднего вечера царь изволил пировать у его светлости князя Меншикова. Но что нам, потомки, когда вокруг и без них достаточно людей, которые не приминут оправдать нас, сочинят в нашу честь оду и заверят народ, что мы желали общего благоденствия? что во имя всеобщего счастья мы отправляли на заклание тысячи и тысячи своих господ, соседей, родных, рабов. С воцарением Павла технология ареста достигла подлинного совершенства. Провинившихся офицеров увозили в закрытой кибитке, зашитой рогожами как обшивают товарные тюки, отправляя их на ярмарку. Через маленький прорез заключенному давали два раза в сутки фунт хлеба и кружку воды, если, конечно, сопровождавший рогожный куль Фельдъегер не забирал арестантскую пайку себе. В середине кибитки под кулем было небольшое отверстие для необходимой естественной надобности. Фельдъегер не знал, кого везет, не видел оказавшегося в немилости офицера. Ему сдавали того, уже зашитого в куль. Под страхом смертной казни Фельдъегеру запрещалось говорить заключенным, равно как и отвечать на его расспрос. И казалось конвоиру, что везет он важного злодея, низвергателя престола или кровожадного убийцы, и скажи ему правду, что зашитый врагожу Горемыка виновен лишь в том, что повстречался разгневанному Павлу в неуставной шляпе или проиграл в карты 100 рублей казенных денег, он рассмеялся бы и не поверил. За что только людей не сажали на губ вахту, в тюрьму, не ссылали в далекие вотчины в каторжные работы». Корнета Шлипенбаха посадили на шесть месяцев под арест за то, что он забыл порядок службы. И по делам Шлипенбаху, презиравшему солдат и мучившему их по забывчивости в карауле сверхположенного уставом времени. По делом исключили из службы и отправили на жительство в своей деревни сотни военачальников за употребление нижних чинов в партикулярные работы без платежа и согласия их, за жестокие их побои и удержание разных вещей. Но жаль адмирала Чичагова, посаженного в тюрьму за презрительное молчание в ответ на вопрос, является ли он английским шпионом. По делам отправлен на 8 дней в Петропавловку советник при генерал-прокуроре Петр Ермол за то, что по своему небрежению задержал на 8 дней выпуск из тюрьмы прощенных арестантов. Но жаль офицера, ради шутки облачившегося в одежды священника и обвенчавшего в своей квартире подвыпившего однополчанина с девицей, за что был пострижен в монахи.